Глава пятнадцатая. Я схватил немца за руку и потащил за собой. Он слабо сопротивлялся, спотыкался, падал. Я бежал по тропе в ту сторону, откуда мы пришли. Да пошевеливайтесь же вы! Поторапливал я Гельмута, пока они не опомнились. Что вы все время падаете? Край снежного карниза под нами очень, кстати, обломился. И мы съехали по ледовому языку до кучки каменного мусора, где слегка потрепали свои пуховики. Рядом гудел сквозняком обровший сосульками камин. Я затолкал туда Гельмута, а затем втиснулся в узкий проем сам, как в переполненный автобус. Там мы отдышались. Куда они разбежались? Гельмут блеснул своими фарфоровыми зубами. И Лона бежала наверх, а Клюшков бежал вниз. Он совсем плохо думал. И какого чёрта их куда-то понесло? Надо было всем оставаться на месте. Была прекрасная ситуация. Террористы испугались вертолетов и смылись. Что есть смылись? Не понял Гельмут. Гельмут вздохнул я. Лучше бы выйти четыре года. Не воевали, а как следует учили р у с с к и й Я с вами разговариваю, как с ребенком. Почему вы не остановили Илону, когда она побежала вниз? Она ведь стояла рядом с вами. Илона боялась этот х е и к о т е р Она думала, что сейчас он будет стрелять. Думала. Откуда вы знаете, что у нее вертелось в голове? Мне кажется, что она вообще ни о чем не думала. Все побежали и я побежал. Я не понимаю, что вы говоришь. Да это я так, в порядке бреда. Он меня видите ли не понимает. Это я не понимаю их всех. Такой удачный момент и все к о т у под хвост. Кто-то очень вовремя поджег сигнальный патрон, и вертолеты пронеслись над нами явно только благодаря красному дыму. Но вместо того, чтобы орать, размахивать руками, Мэт зачем-то стал прятаться, а этот неприметный герой то подыхал от гипоксии и даже не реагировал на ствол автомата, то вдруг в мгновение ожил и полетел за бандитами, опережая вертолеты. Крыша у них поехала что ли? Может быть, появился тот странный психический феномен, когда заложники вдруг начинают видеть в террористах своих союзников... А в о с в о б о д и т е л я х своих врагов Гельмут из коса, наблюдая за мной, грыз кончик сосульки. Активный, энергичный, в любой подходящий момент готовый взять инициативу в свои руки, он сейчас спокойно ждал, что я ему предложу скрытный дедуля. Душа не то что потемки, а настоящий черный ящик, который простому смертному никогда не прочесть. Хоть бы для приличия показал, что волнуется за внучку. Они вернутся? спросил Гельмут. Вопрос был даже недвусмысленным. Я потерялся в догадках, кого немец имел в виду. Вы о вертолетах? уточнил я. Или о бандитах? А может быть, об Илоне и Глушкове? Гельмут рассмеялся. Он умел красиво смеяться. Мне казалось, что вы думаешь, как и я. К сожалению, ваши мысли для меня н е д о с я г а е м ы Я хотел добавить, что мне не ясно и то, почему Гельмут так спокойно отреагировал на поведение Илоны. Как вдруг в проеме камина на ослепительно белом фоне появилось лицо т а н г и з а Эй, пингвины! Восторженно заорал он. А что это вы тут делаете? Дождь давно закончился. Я даже мысленно обзывать себя не стал. Нет такого ругательства, какого бы я заслужил. В горах негромкий разговор слышен за сотни метров. И кому как не мне начальнику КСС об этом знать? Тенгис приказал нам завести руки за голову и подниматься друг за другом по своим же следам. Я смотрел на спину Гельмута, на то, как он без помощи рук пытается взобраться по плотному, сбитому из снежной пыли насту, и меня начал сотрясать смех. Приальбрусье, проклятое место для Гельмута. Второй раз за свою жизнь он идет здесь под конвоем, держа руки за головой. В сорок четвертом егерем дивизии Эдельвейс, в девяносто шестом Миссионером я, хоть и не суеверен, но наверняка сделал бы вывод: лимит предупреждений исчерпан, и следующая встреча Гельмута с п и е л ь б р у с и может стать последней. Возможно, это и есть последняя. Мы поднялись на ледовый балкон, откуда несколько минут назад вся группа милейших людей разбежалась в разные стороны и по разным мотивам. Глушков, стоя на коленях, ел снег. Шапочка м и н и н г и т к а валялась рядом, напоминая вспоротый и ополовиненный детский мячик. м э т стояла в стороне, скрестив руки на груди, и с б л е з г л и в ы м видом смотрела на неприметного героя. Что, тараканы? громко говорил Тенгиз, прохаживаясь по вытоптанной площадке. Совсем соображения потеряли от счастья. Куда это вы от нас бежать вздумали? Кому вы здесь, кроме как нам нужны? Он повернулся ко мне и сунул поднос полуобгоревшую гильзу сигнального патрона. Я тебя спрашиваю, переводчик. Ты поджёг эту хреновину. А ты, ожившая мумия Вермахта, фронтовую молодость вспомнить захотел. А ну, всем надеть рюкзаки. В одну шеренгу, остановись. Сейчас проведем миссию примирения. Остановись, Тангиз, сказал Белл. Все это время безмолвно наблюдавший за нами. Ночевать будем здесь. Вертолеты этот участок отработали и здесь больше не появятся. Не будем искать приключений на свою задницу. Мы снова кинули рюкзаки на снег. Кажется, на сегодня все. Лучше было бы вырубить в льду глубокую нишу, постелить палатку на снег, а на нее кариматы. В пещере намного теплее и уютнее, чем в палатке. Но Тенгиз два раза тюкнув айсбайлем по ледовой стене покачал головой и сказал, что рано еще ему могилу для себя рыть. Став ь палатку, а не болтай, сказал он мне. Для палатки балкон оказался маловат. Две растяжки не на чем было закрепить, и пришлось один край палатки обложить снежными кирпичами, которые мы с Гельмутом н а р е з а л и маленькой лопаткой. Мед под руководством Бела л тем временем разожгла примус и разогрела рис с мясом. Ужин прошел при гробовом молчании. Тенгиз и Бел отложили себе каши в пластиковые тарелки и, поднявшись на несколько метров выше, расположились на каменной площадке. Они сидели, свесив ноги вниз, и поглядывали за нами. Глушков все еще не пришел в себя. И от еды отказался. Он мне сказал, что не чувствует пальцев ног. Когда я стащил с него ботинки, то выяснил, что обувь все же немного маловата ему, и из-за этого кончики пальцев слегка прихватило. Я стал растирать ему ноги, но это мало помогло. В моей походной аптечке, к счастью, были ампулы трентала и компламина. Но они оказались замерзшими. Сунь в рот, сказал я Глушкову, протягивая ему две ампулки, похожие на сосульки. Что это? Зачем? Вяло спросил он и покачав головой стал укладываться в спальный мешок. Не хочу. Отстань от меня. Ты дурак, парень, сказал я и тряхнул Глушкова за плечо. В лучшем случае потеряешь пальцы. Тебе обязательно надо сделать укол. Тенгиз, прохаживаясь у входа в палатку, заглядывал внутрь и прислушивался к нашему разговору. Мэт сидела рядом со мной, пила маленькими глотками кофе и смотрела на малиновую вершину Эльбруса. Темно-синяя тень быстро подбиралась к ней и гасила еще полыхающий огонь, словно море заливало. Лавовый язык. Только не разгрызи, как леденцы, предупредил я Глушкова, когда все-таки уговорил его, и он сунул за щеку ампулы. Мед, зная, что Глушков не поймет ее, сказала, не отрывая губ от края чашки: "Ты возишься с ним, как с маленьким ребенком. Это мой долг", ответил я. Сейчас ты не начальник спасательного отряда. Тотчас возразила она. А заложник? Мне было тяжело дискутировать с м е т по-немецки, и я предпочел молчание, хотя оно и было знаком согласия. Не надо брать в голову дурака, сказал Гельмут, пристраиваясь вместе со своим спальником рядом с Глушковым. Утро имеет больше мудрости, чем вечер. Спокойной ночи. онахватался русских поговорок, но правильно их произнести не может, подумал Якив, ком желая г е л ь м а т у без нервных потрясений дожить до утра. Глушков уснул с ампулами в о рту, и мне пришлось зажать ему нос. Мэт следила за тем, как я вскрываю упаковку шприца, устанавливаю иглу, набираю лекарство. Он завтра сможет идти? спросила она. Думаю, да, ответил я. И глаз трудом пробила толстый пуховик и достала до плеча. Глушков, не открывая глаз, поморщился. Я смотрел на его измученное синими тенями лицо и чувствовал, что жалость к нему сдавливает мое сердце. Такие люди, как Глушков, вечные неудачники. И осознание своей беспомощности перед л и к о м судьбы п о р о ж д а е в душе неимоверное количество комплексов, к о т о р ы е с п о с о б с т в у ю т новым неудачам, ввергая несчастного в замкнутый круг. Он не умеет нравиться, не умеет подать себя, убедить окружающих своих замечательных качествах, и потому обречен на второстепенные роли, и потому беден, сер и с к у ш е н Он пытается совершать сильные поступки, но они часто превращаются в нелепый порыв, в котором глупости намного больше, чем силы, и он опять упрекает себя за ошибки. Он считает себя намного хуже других, и все грехи ч е л о в е ч е с т в а принимает на свой адрес, хотя может быть намного честнее порядочнее иных, но этого никто не замечает и никто не нуждается в его качествах. Мед легла между м н о й и Гельмутом. Террористам достались самые плохие места, рядом с входом. Но это их крест и нести его им до тех пор, пока судьба не разрежет все узлы этой истории. Глупостью не заниматься, предупредил и ь темноты Тангис. По нужде не и выходить, он зевнул, а то буду делать пив-пав. Не знаю, что он имел в виду, когда говорил о глупостях, но как только у входа раздалось ровное посапывание, Мэт вплотную п р и д в и н у л а с ь ко мне, провела пальцами по моим щекам, коснулась губ. Я ее не видел. В глазах утомленных ослепительным светом кружились зеленые пятна, плыли, сверкая золотом, горячие ледники. Сахарные конусы сыпался голубыми стеклянными кубиками ледопад. Темнота с легким запахом апельсиновой жвачки неистово целовала меня, словно губы мои были обмороженные, помертвевшие, и она возвращала их к жизни.